Ты упоминала о теледомидных детях. В каком-то смысле это похожий случай. Правда, детей вроде Давида было гораздо меньше. Большинство из них даже не успевали появиться на свет или рождались с серьезными отклонениями и жили совсем недолго. Некоторые прожили по несколько лет, но когда их способности начинали проявляться, возникали проблемы. Мозговые кровоизлияния, опухоли. Словом, допомнезиновый проект уже решили похоронить, но тут появился Давид, последний, кто выжил. Шарли уже минут двадцать стояла под горячим душем, но все никак не могла ни согреться, ни успокоиться. Слова Кальбери снова и снова звучали в ушах. Давид стал так важен для них, потому что он единственный, кто соответствует всем требованиям. Потому что он единственный живет так долго. Никто не знает почему. Но Шарли знала, потому что Давид практически никогда не использовал свои способности, не пробуждал свою силу. Может быть, даже сознательно пытался этого избегать вплоть до сегодняшнего дня. Официальной целью общества было защитить Давида, но. Замолчи! мысленно закричала она. Она схватила губку и начала растирать себя с отчаянием, почти с яростью, как женщина, пережившая изнасилование. В сущности, то, что с ней произошло, было похоже на изнасилование. Нечто нежелаемое и чужеродное проникло в ее сознание, а вместе с тем и во все тело, нечто, навсегда изменившее ее жизнь. Шарли ощутила на губах соленый вкус, И только тогда поняла, что плачет. Она не пыталась сдержать слезы. Наоборот, дала им волю, и они двумя потоками хлынули по щекам, смешиваясь с водой. Последний из тех, кто выжил. Последний, кто выжил. Прошло еще немало времени, прежде чем она нашла в себе силы вернуться к реальности. Она вышла из ванны, чувствуя огромную усталость. От недавних эмоций не осталось ничего, кроме горькой, изнуряющей тревоги. Кальбери погасил верхний свет, оставив гореть лишь ночник у изголовья Софы, на которой лежал, укрывшись одеялом, с какими-то бумагами в руках. Это оказались документы из папок Сержа, которые Шарли захватила из сейфа вместе с деньгами и оружием в ночь бегства. Она совсем забыла о них. К тому же сейчас она чувствовала себя слишком измученной, чтобы спрашивать Кальбери о причине такого неожиданного интереса к доказательствам вины Сержа. В комнате было тепло, но Шарли пересекла ее вся дрожа, плотно запахнувшись в махровый халат, надетый поверх длинной бесформенной футболки, доходившей ей до середины бедер. Нырнув в кровать, она натянула на себя одеяло и шерстяное покрывало. Кальбери продолжал читать. Какое-то время она разглядывала его лицо с правильными, немного резкими чертами, на котором читались усталость и бесконечная тоска. Впервые с начала знакомства она была поражена красотой этого лица, еще усиленной таким контрастом. Потом она отвернулась и начала смотреть в потолок, предоставив своим мыслям унестись куда-то далеко от нынешних тревог и проблем. Ей снова вспомнились подробности бегства из клиники вместе с Фабианом. Все это когда-то было здесь, совсем недалеко отсюда. Туман, окутавший левильсен город, раскинувшийся внизу у них под ногами, ночное небо в серебряных блестках звезд. Но тогда она испытывала огромное счастье и опьянение свободой и совершенно не думала об опасностях. Фабиан. Он был последним, кто ее по-настоящему любил. Последним взрослым, во всяком случае. А до него? Может быть, отец? А потом потянулись бесконечные годы жизни в Аду с Шорох переворачиваемых страниц прервал ее воспоминания. Она снова взглянула на Кальбери. Без сомнения, если бы дело происходило в голливудском фильме, они бы не раздумывая бросились в объятия друг друга, чтобы забыться после такого невероятно тяжелого дня. Но в реальности это было немыслимо. Сейчас Шарли не смогла бы ощутить и самого слабого физического удовольствия. Даже мысль об этом казалась ей чуть ли не противоестественной. Но тревога по-прежнему не отпускала ее. Ей нужно было, чтобы ее обняли, утешили, хотя бы несколько мгновений нежности. Поколебавшись еще какое-то время, Шарли наконец в полголоса произнесла. — Кальбери? Она не смотрела на него. Шорох бумаг прекратился, потом Кальбери отложил папку в сторону. — Я хочу, чтобы ты лег со мной. То есть я не хочу ничего физического... Я не могу, понимаешь? Действительно не могу. Но мне нужно, чтобы кто-то был рядом. Нет, не так. Мне нужно, чтобы ты был рядом. Молчание. Ну, если ты не хочешь или не можешь, я пойму. Считай, что это неважно. Забудь. -с -с. Она снова услышала шорох страниц, потом отброшенного одеяла. Наконец она осмелилась повернуться и встретиться взглядом с Кальбери. Он улыбался. И в этой улыбке было столько нежности, что Шарли ощутила, как ее сердце сжимается. Кальбери обогнул кровать и легко скользнул под одеяло с другой стороны. Он не сказал больше ни слова, не спросил позволения, просто обнял Шарли и прижал к себе. Он сделал это настолько естественно, словно они были вместе далеко не в первый раз. Они оставались так минуту или две, близкие и одновременно далекие, тесно соединенные и почти не касающиеся друг друга. Та же самая странная близость на расстоянии предшествовала их встрече. Наконец Кальбери, улыбнувшись, произнес. «Вот черт!» «Кто же теперь погасит свет, если ночник в другом конце комнаты?» И тут же оба расхохотались, нервным, почти истерическим смехом, который на минуту заставил Шарли забыть об угрозе, нависшей над ее сыном, и об ужасных словах «Последний из тех, кто выжил».